Глава тридцать четвертая Когда я отменил непробиваемый барьер, то первое, что сделал, быстро осмотрелся по сторонам на наличие рядом врагов. Никого. Единственное, что увидел, это лежащих на земле лами, которые стонали в агонии, катаясь по каменному полу тоннеля. Даже своих не пощадили. подумал я и сразу же использовал ледянящую ауру на случай того, если противники решатся пойти в атаку в ближнем бою. Поднимаюсь на ноги, и моё чувство опасности мгновенно забило тревогу. Снова активирую непробиваемый барьер, и в следующий миг в меня вонзается что-то невидимое. Перестаю использовать активируемое свойство щита и специально падаю на землю и замираю. Несколько секунд ничего не происходило, а затем до меня донеслись шаги. А что тут так холодно? послышался голос неподалёку. Откуда мне знать? Может, у него дар на лёд какой был? ответил ему второй. Охренеть, мороз аж до костей пробирает. ответил первый, и я снова услышал приближающиеся шаги. Нужно дождаться, когда их будет двое. Решил я, продолжая лежать без движения. «Да охренеть! Я от этого холода скопычусь!» Снова послышался первый голос. «Еще чем дальше, тем и холоднее!» Я усмехнулся про себя. «Это еще цветочки!» Вскоре звук шагов раздался совсем рядом. Нельзя больше медлить. Поворачиваю голову и вижу в паре метров от себя воина в легких доспехах. А рядом с ним другой, на котором кроме тканых одежд и вовсе ничего надето не было. Получайте. Используя ледяное дыхание и активируя мы свойства топора, накрывает их обоих. Поднимаюсь на ноги, и лишь чудо спасает меня от мгновенной смерти в виде стрелы, которая лишь щеркнула по моему горлу и звякнула о камень где-то у меня за спиной. Точно, их же было трое. Не мешкая, сразу же срываюсь с места, попутно отправляю топоры в магическое хранилище и доставаю из него копье. Лучник обнаружился неподалёку. Нет уж, церемониться я с тобой не буду. Использую прямо под ним кислотный взрыв, и тоннель наполняется его отчаянными криками. Стоит отметить, что даже несмотря на сильное активируемое свойство копья, он оказался жив. Безнадёжно. Медкий. Вопреки повреждениям, противник сумел выпустить ещё одну стрелу, и среагировать на неё я не успел. Я сморщился от боли, когда она вошла в сочленение доспехов под мышкой, и моё сознание взорвалось острой болью. Это явно была какая-то техника. Недолго думая, я метнул во врага копье, и оно, пробив его лёгкий доспех, вошло в грудную клетку, и Ламия упал. Я подошел к нему и без каких-либо зазрений совести добил его, после чего вернулся обратно. «Я ничего не вижу! Я ослеп!» Голос капитана нарушил тишину тоннеля. Он катался по земле и, дрожа всем телом от холода, орал проклятие в сторону своего сагильдийца. «Успокойся!» — я встал возле него. «Зрение можно восстановить». Если дашь клятву, как и твои товарищи, я сохраню тебе жизнь. Эффект шлема подействовал, заставив капитана немного успокоиться и замолчать. Хм. А другие чего молчат? подумал я и подошёл к молодому ламии. Живой, буркнул себе под нос, глядя на паренька, который дышал, но находился без сознания. А вот второй пленный воин был мёртв. Его тело не сдюжило полученных ранее, и в результате состоявшейся битвы ран, и Ламия погиб. Не сказать, что его смерть что-то изменила, но ее я точно не желал. Ну, теперь разберемся с алтарем, потом займемся и замороженными воинами гильдии Ламии. Когда последний ретлинг отправился на тот свет, я наконец-то смог подойти к жертвенному алтарю и внимательно изучить его. Стоило мне его увидеть, как я выругался самой чёрной бранью, какой только мог выругаться демонический владыка, которому несколько тысяч лет. Я быстро огляделся по сторонам в поисках тел и костей и, разумеется, не нашёл их. Что могло значить только одно. Алтарь поглощал не только души, но и тела. Извини, дружок, но я не позволю тебе покинуть твоё обиталище. произнёс я, доставая из магического хранилища ледяную погибель. Интересно, мне хватит сил, подумал я, глядя на алтарь, который уже впитал в себя душу и плоть и успел насытиться силой. Да уж, зловещий магический фон, исходящий от него, был невероятно сильным. Я сделал глубокий вдох, замахнулся для удара и уже хотел было активировать зверскую силой и ударить. Как вдруг мне в голову пришла одна интересная мысль. Зартана, позвал я демонический артефакт, и она тут же появилась рядом. Интересно, получится или нет? Поглоти его. Я указал на алтарь, но древний демонический артефакт не спешил выполнять мою команду. Хм, странно. Я подошел к бывшей предводительнице Суккуб, чья сущность послужила основой для его создания, и коснулся ее рукой. Ого! За рта надрожала. На моем лице появилась хищная улыбка. Значит, она тоже чувствовала силу алтаря и того, кто должен был появиться, если бы ритуал был завершен. Не бойся, мы сильнее. Я погладил артефакт, от чего тот издал странные звуки, чем-то напоминающие мурлыканье. "А теперь давай серьёзно", сказал я и обернулся к чёрному камню, на котором были высечены магические знаки. "Съешь его", приказал Зартане. И артефакт открыл свою огромную пасть, из которой вылез длинный бордовый язык. "Давай!" прикрикнул я на нерешительный артефакт. И Суккуба подчинилась. Ее язык устремился к камню, и как только он оказался в его плену, словно жертва в кольцах удава, резко потянула его на себя, с корнем ворывая алтарь из земли. Несколько мгновений, и он оказывается внутри ее внушительной пасти. «Умница!» похвалил я зартану, когда она захлопнулась, и чёрный камень скрылся в бесконечном ничто сущности демонического артефакта. А затем я ощутил настолько мощный выброс магической силы, что даже не смог устоять на ногах и рухнул на землю. Как же хорошо. Закрыв глаза от удовольствия, закричал я: Зартенна поглощала силу душ, которые были заточены в камне и усилены тёмным ритуалом, передавая их часть мне. Ощущения были настолько приятными, что на какой-то момент мне даже показалось, что я потерял сознание, а когда открыл глаза, понял, что всё закончилось. Я поднялся с земли и улыбнулся, ибо понял, что ко мне вернулся ещё один осколок моих сил. Димонический арсенал, радостно произнёс я, и мне ему взору явился он. Одно из моих творений, позволяющее мгновенно менять любую экипировку, скованную мною из духовной руды. Как же я скучал, сказал я, проводя рукой по одному из манекенов. Ну-ка проверим. Достаю из магического хранилища латную рукавицу, позволяющую мне стрелять шипами, и надеваю её на манекен. Затем вынимаю из всё того же браслета копьё и кладу его в одну из оружейных стоек. Спустя мгновение муникены, оружейные стойки, шкафы и прочая утварь по моему желанию исчезают. А теперь пробуем. Кислотное копьё. Стоит мне только подумать о копье, как оно тут же оказывается в моей правой руке. Думаю о рукавице, и в отличие от магического хранилища, Она появляется не в руке, а уже на ней. Я чуть ли не пустился в пляс от радости, но вовремя взял над собой контроль. В подземелье у меня ещё много нерешённых дел, которые нужно уладить как можно скорее. Этим-то я и занялся. В этот раз без помощи Ирен оттаивать ламии пришлось гораздо дольше. Кто э ты э, э... Стуча зубами от холода, произнёс первый оттаивший. Но я заткнул его рот кляпом, а то мало ли что. Связав его, занялся остальными, и это заняло довольно много времени. Но зато все лами, несмотря на обморожение, были живы и сейчас лежали связанными вместе со своими товарищами по гильдии, которые выглядели гораздо лучше и явно здоровее своих согильдийцев. Пока тайфы приходили в себя, я вынул кляп у капитана Ламий. "Чего ты добиваешься?" глядя мне в глаза, спросил он. "Тут не ты задаёшь вопросы," холодно ответил я, и пленник сразу замолчал. "На выходе нас ждут?" прямо спросил его. "Да," неохотя ответил он. "Войны, в том числе. Сильнее этих" Я кивнул на дрожащих от холода связанных пленников. «Нет», — немного подумав, ответил капитан. «М-м-м-м-м-м», — застонал кто-то из ламий. «Тихо!» — рявкнул я на связанного, возвращаясь к разговору с капитаном. «Что нас ждет, когда ваши сагильдийцы увидят меня и девушек? Ну и вас. Если я решу сохранить вам жизнь, разумеется». В этот раз он не спешил отвечать. "Отвечай", рявкнул я на него. "Если соврёшь, я использовал великий демонический арсенал, куда уже успел переложить всё оружие и доспехи, и в моей руке появился некротический тесак. Я это почувствую, и клянусь, ты сильно об этом пожалеешь", предупредил пленника, глядя прямо в его испуганные глаза. "Я «Я не знаю, честно. Наши... наши главы не знали, чем мы тут занимаемся. Это всё он!» Нервы капитана, наконец, сдали. Дрожащий от страха рукой, он показал на ламию, который владел даром света и который нанёс удар своей техникой не только по мне, но и по своим. «М-м-м-м-м!» — задёргался связанный. «Умолкни!» — приказал я, усиливая свои слова крысиным шлемом. «М-м-м-м-м-м», <связывая> <связывая> — не заткнулся он, и мне пришлось принять меры. Подойдя к Лами, я пнул его в солнечное сплетение, выбивая из легких воздух, после чего сел перед ним на корточки и коснулся лезвием некротического тесака его щеки, оставляя на ней небольшой дымящийся порез. «Если вы не поняли, в какой ситуации вы оказались, то я могу пояснить весьма доходчиво. Произнёс я, глядя мужчине в глаза: Поверь, я не собираюсь вас всех оставлять живыми. Мне хватит и парочки. Поэтому, пока я с кем бы то ни было не заговорил, советую подумать, чем именно вы можете оказаться для меня полезными и почему именно вам я должен сохранить жизнь. Громко произнёс я, так чтобы все меня услышали, и снова вернулся к капитану. Ты ведь хочешь жить? Спросил я, и он кивнул. «Славно. Теперь расскажи, как мне с моими напарницами живыми покинуть ваши земли». Лами тяжело вздохнул. «Боюсь, это невозможно», — обреченно ответил он. «М-м-м-м-м-м-м-м». Я обернулся и увидел все того же воина, которому немного досталось от меня и который явно хотел мне что-то сказать. Он уже не дрожал от холода, как впрочем и его товарищи, а значит, с ними уже можно было вести хоть какой-то конструктивный диалог. Я вернул кляп капитану и подошёл к другому ламии. Лишнее движение и умрёшь, холодно произнёс я, представляя к его горлу некротический резак, так удобно появившийся у меня в руке благодаря демоническому арсеналу. Мой пленник кивнул, давая понять, что мои слова им услышаны. «Меня зовут Гель де Арт», — представился Ламия, и я усмехнулся. «Какие манеры?» Хотя неудивительно, учитывая, что он явно был каким-нибудь аристократом, раз у него была фамилия. «Эммет», — представился я в ответ. «Говори, что хотел, а иначе...» «Нет, нет, нет! Сейчас! Только с мыслями соберусь!» Спешно затараторил пленник. Я в гильдии занимаю высокий пост, и если ты сохранишь мне жизнь, обещаю, что поговорю с главами, и вас отпустят, произнёс он с надеждой в голосе, после чего на несколько секунд замолчал, явно обдумывая следующие слова, и продолжил. Только у меня есть одно условие. Условие? Ты думаешь, ты в том положении, чтобы ставить мне какие-то условия? Спросил я, на полную используя свойства крысиного шлема для подавления его воли. Иначе мы все тут умрём, запинаясь, ответил он. Хотя бы выслушай. Я задумался. Мой собеседник явно был сильным человеком. Даже несмотря на раны и ментальное воздействие шлема, он всё равно мог поддерживать диалог, а это многого стоило. Плюс ко всему, он явно был здесь главным и занимал высокий пост в иерархии ламий, раз смог провернуть подобное бесчинство в подземелье. Во всяком случае, выслушать его точно стоило. «Ладно, говори», — ответил я и приготовился слушать.